Глава 24 Через несколько дней я стоял посреди городской площади, наблюдая за очередным пикетом против Мора и его режима. Усмехнулся. Эти клоуны никак не угомонятся. Толпа, к слову, была не слишком многочисленной, но достаточно шумной, чтобы привлечь внимание. Мои люди, рассредоточенные в ней, выглядели как обычные горожане, но я чувствовал их настрой, натянутый. Готовый к действию. На импровизированную трибуну, сколоченную из пары досок, выбралась женщина. Мешковатая, поношенная одежда висела на ней, как на чучеле. Засаленные волосы, мешки под глазами, неопрятный вид. Она была живым воплощением того, что, по их словам, было истинной верой. «Горожане!» — свиплым голосом закричала она, размахивая тонкими руками. «Мор!» Он несет в наш город наркотики, шлюх, разбои. Он воплощение греха, он ведет вас к погибели. Но истинная вера, вера пастыря, она не допустит этого. Она очистит Змеиград от грязи». Ее голос звенел от фанатизма, но в нем не было силы, только истеричность. Толпа слушала вяло, кое-где раздавались одобрительные выкрики, но большинство просто глазело. «А где был ваш пастырь, когда город горел?» – раздался звонкий мужской голос из толпы. «Это был один из моих, когда Торников все рушил, когда люди голодали». Женщина запнулась, пытаясь найти ответ. «Только мор!» – подхватил другой голос, женский. «Только он со своими связями и аристократами смог восстановить наш город буквально из пепла. Он дал нам работу, возможности и ничего не запрещает, что не переступает рамки закона» а ваша религия продолжил третий молодой парень и указал на выступающую женщину судя по вашему виду только забирает деньги красоту время которое можно потратить на себя по площади прокатился смешок сначала робкий потом громче перерастая в откровенный хохот глашатай побледнела ее фанатичный запал угас сменившись смущением и бессильной яростью она что-то пробормотала отступила от трибуны и поспешно скрылась в толпе, растаяв в ней как дым. Я довольно усмехнулся. Отлично сработано. Эти цветы были легкой добычей. Но я знал, что ягодки будут совсем скоро. По моим сведениям, пастырь уже что-то готовил. Что-то гораздо более серьезное. Школа встретила меня привычным шумом. Ученики сновали по коридорам, голоса звенели в воздухе. Мое появление, как всегда, вызывало легкий переполох. Удивленные взгляды, шепот. А затем, не мой восторг, особенно от девушек. Они смотрели на меня, словно на героя из древней легенды, который только что спустился с небес. И я, черт возьми, почти поверил в это. Несколько девчонок, покраснев, даже попытались мне улыбнуться. А одна, самая смелая, прошептала. Филатов. Я лишь чуть заметно кивнул, и они тут же рассыпались, словно стайка испуганных воробьев. Я прошел через центральный холл, поднялся по парадной лестнице, игнорируя любопытные взгляды. Мой путь лежал на запретный этаж. Место, где по слухам обитал сам дьявол, но на самом деле княгиня Савелива. Дверь в ее кабинет была приоткрыта, словно она знала, что я приду. Или просто чувствовала мою приближающуюся ауру. Я вошел. Княгиня сидела за своим массивным столом, перебирая какие-то бумаги. Ее взгляд, как всегда, был проницательным, словно она видела меня насквозь. Она отложила пергамент, подняла голову, и на ее губах появилась легкая едва заметная улыбка. Илья Филатов, произнесла она, ее голос был глубоким и мелодичным, какая приятная неожиданность! Или все же ожидаемая. Я чувствовала твое приближение. Словно буря надвигается на побережье. Она жестом указала на кресло напротив. Я присел, чувствуя, как напряжение, скопившееся за последние дни, медленно отступает. Рядом с ней, на маленьком столике, стояла изящная колба с какой-то мутной, переливающейся жидкостью. От нее исходила слабая, но ощутимая аура подавления. «Ты, вероятно, устал после всех своих приключений» продолжила Савельева, глядя на колбу. «У меня есть кое-что, что поможет тебе. Средство, которое усмиряет слишком агрессивную магию. Подавляет ненужные порывы. Ты ведь чувствуешь, что твой исток стал еще более неуправляемым?» Я покачал головой. «Спасибо, княгиня, но нет», ответил я. «Мне это не понадобится. Мои медитации с людой. Они практически научили меня управлять своими эмоциями и как следствие своей силой. Я чувствую себя гораздо лучше, спокойнее». Ее глаза сузились, а на лице мелькнуло что-то похожее на легкую ревность. Или это была лишь игра? «С людой, значит», — промурлыкала она, склонив голову на бок. «Ваша помолвка? Как она? все в порядке? Не слишком ли рано вы решили остепениться? Ты ведь такой бунтарь?» «Не боишься, что семейная жизнь притупит твои острые углы?» Я усмехнулся. «Мои острые углы, княгиня, скорее оттачиваются. А Люда? Она не притупляет, а направляет. И наша помолвка — это не просто контракт, это осознанный выбор. И поверьте, остепеняться я не собираюсь. У меня еще слишком много дел в этом городе, и за его пределами». «Так, значит, она помогает тебе контролировать себя?» Савельева медленно встала, обошла стол и остановилась прямо передо мной, чуть склонившись. Ее глаза изучали меня, а я чувствовал легкое касание ее ментального щупальца, пытающегося проникнуть глубже. Я лишь чуть укрепил свой покров, не давая ей полного доступа. «Неужели ее... невинность способна обоздать твою тьму?» «Ее сила, княгиня», — твердо ответил я, глядя ей прямо в глаза. Не в невинности, а в ее чистоте и в нашей связи. И да, она помогает. Намного лучше любых зелий. Я чувствовал, как она пытается уловить что-то, что я скрываю, но я был мастером маскировки. Моя демоническая сила была спрятана глубоко, лишь слегка пульсируя, но не вырываясь наружу. Что ж, Савельева выпрямилась, и легкая улыбка вновь коснулась ее губ. Это похвально и неожиданно, «Я думала, тебе понадобится что-то более радикальное, но если Люда справляется, я рада за вас и за нее». Ее взгляд скользнул по моему лицу, задержался на разбитой губе, в ее глазах мелькнула озорная искорка. «Хотя должна признать», — добавила она, чуть понизив голос, — «я бы с большим удовольствием помогла тебе справиться с твоими порывами. У меня гораздо больше опыта в этом, чем у юной Смирновой». Я лишь рассмеялся, не вставая с кресла. «Благодарю за предложение, княгиня, но у меня уже есть компас, и он оказывает в нужном направлении». Она хмыкнула, но не стала настаивать. Ее взгляд был полон вызова и интереса. Она не сдавалась, и это, признаться, мне нравилось. Княгиня Савельева медленно вернулась к своему столу. Ее движения были грациозны и точны, как у хищницы что только что отпустила жертву, но уже присматривалась к следующей. Она взяла какой-то документ, тонкий пергамент с витиеватыми печатями, но взгляд ее по-прежнему был прикован ко мне, словно она пыталась прочесть каждую невысказанную мысль, каждое скрытое намерение. Наконец она отложила бумаги, сложила изящные руки на груди, и в ее голосе исчезли игривые нотки, уступив место деловой, почти ледяной серьезности. Ее аура, до этого мягко обволакивающая, теперь стала острой, как заточенный клинок. «Но оставим романтику на потом, Илья», – произнесла она, и я почувствовал, как ее ментальное щупальце вновь коснулось моего тела, но этот раз с явным намерением оценить мою готовность к бою. Она не просто зондировала, она пыталась надавить, проверить крепость моей защиты. Я позволил ей это, чуть приоткрыв защиту чтобы она почувствовала пульсирующую силу, что теперь текла в моих венах. Силу, пропитанную тьмой преисподней. Силу, которую даже я не до конца понимал, но не более того. Я не собирался раскрывать все карты. У нас есть дела куда менее приятные, но не менее важные. Ты в курсе той шумихи, что пасторы разводят в городе? Листовки, эти нелепые пикеты. Мои люди докладывают, что они готовят что-то более масштабное... «Демонстрации, возможно, даже открытые провокации, и что меня особенно беспокоит, его влияние растет. Слишком быстро». Я усмехнулся, глядя на нее. Да, ее беспокойство было обосновано. Пастырь действовал агрессивно, и его методы были куда более тонкими, чем банальный бандитский «беспредел Торникова. Он бил по умам, по самой сути веры людей. Это было опасно. «В курсе, княгиня?» В моем голосе не было и тени беспокойства, только холодная уверенность. Я знал, что делаю. И уверяю вас, пока ничего серьезного не произошло. Это лишь цветочки. Ягодки, как вы правильно заметили, будут скоро. Но я подготовился. И мои люди тоже. Я сделал паузу, позволяя ей переварить мои слова. В воздухе повисла легкая напряженность, предвкушение. Она ждала деталей, и я был готов их предоставить. Моя уверенность, казалось, передавалась и ей, хотя ее ментальная щупальца все еще едва заметно пульсировала на моем покрове, словно еще трещины. «Я внедрил своих людей в эту так называемую церковь», продолжил я, чувствуя, как сила внутри меня отзывается на каждое слово, предвкушая грядущую схватку. «Они там, внутри, докладывают о каждом шаге пастыря и его фанатиков. Мы знаем об их планах, о каждом их собрании, о каждом новом адепте». «Вандалов, что по ночам стены мазали и ваши трибуны уродовали, уже разогнал. Подростки, как оказалось, мелкая сошка, но полезная». Я хмыкнул, вспоминая их испуганные, но полные фанатизма лица. Они были лишь инструментом, но инструмент этот нужно было сломать. А тех дебаширов, что на мои заведения напали и девочек покалечили, их тоже нашел. Хищная улыбка тронула губы Савельевой. Ее глаза блеснули, словно у пантеры. Увидевшей добычу. Власть. Вот что ее заводило до дрожи. Власть над жизнью и смертью. И я давал ей это. По крайней мере, на словах. В ее глазах читалось предвкушение кровавой расправы. «Очень хорошо, Илья». Промурлыкала она, склонив голову на бок. И ее голос стал похож на мурлыканье крупной кошки. «Значит, ты готов к... показательной порке? Я полагаю, казнь будет публичной?» Я бы с удовольствием присутствовала, скучая по таким зрелищам, давно не видела, как плоть горит или рвется на куски. Наши аристократы слишком изнеженные, им бы не помешало напомнить, откуда берется истинная власть. Я покачал головой, и моя улыбка стала чуть шире, но холоднее. В ее словах чувствовалась жестокость, свойственная высшим аристократам, тем, кто привык к абсолютной власти и безнаказанности. Моя жестокость была другой. «Прагматичный, целесообразный. Я не убивал ради удовольствия, только ради результата». «Казни не будет, княгиня?» Спокойно ответил я, глядя ей прямо в глаза. «По крайней мере, не в том смысле, в каком вы привыкли. Мои методы более изощренные. И поверьте, гораздо более эффективные. Никакой крови, никаких криков. Только истинно. И кое-что интересное я для вас приготовил. Сегодня ночью вы все узнаете». «Приготовьтесь к шоу, такому, что запомнится надолго». Я поднялся с места и, слегка поклонившись, сделал шаг к двери, чувствуя, как ее взгляд буквально прожигает мне спину. Я знал, что она пытается прочесть мой следующий ход, но я был уверен, что не сможет. Мое сознание было щитом, закаленным в преисподней. «А что до присутствия?» Я усмехнулся, обернувшись на пороге, поймав ее взгляд. Полагаю, вам, как княгине, не пристало присутствовать при таких мероприятиях. В конце концов, это будет слишком низкопробно для вашего положения. Можете представить, какой скандал поднимется, если кто-то из ваших коллег узнает. Нет, княгиня. Ваше место в вип-ложе. Лучше наблюдайте за всем онлайн, в прямом эфире. Мои люди обеспечат трансляцию. Вы не пропустите ни одной детали, обещаю. Это будет зрелище, достойное вашего внимания. Ее губы изогнулись в тонкой, почти незаметной улыбке. Она поняла, это был не просто отказ, а вызов. Демонстрация того, что я играю по своим правилам, и мои правила могут быть куда более эффективными, чем ее собственные, освещенные веками традиции. В ее взгляде читалось не только предвкушение, но и невольное уважение. «Что ж, Филатов», – прозвучал ее голос, полный скрытого предвкушения и легкой иронии. «Ты умеешь интриговать». Я буду ждать, и поверь, я буду очень внимательно, не разочаруй меня. Я лишь кивнул, не говоря больше ни слова. Вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Адреналин вновь пульсировал в венах, смешиваясь с остатками демонической силы, что теперь тихо дремало внутри. Сегодня ночью Мейград увидит, что значит бороться с Мором. И пастырь, кто бы он ни был, пожалеет, что решил бросить вызов. Это будет урок. Для всех.